Глава пятая Перехватить гитариста мы не успели. Не то чтобы очень уж старались его найти, но надеялись. До того, как он получил информацию, что его люди разбиты, гитарист обитал на своей базе, расположенной в боулинг-клубе. А как узнал о случившемся, тут же свинтил оттуда в один из отелей в центре Токио. Радовало одно — змей сделал свой ход, и война началась. Так что смерть гитариста уже не являлась прерогативой. Сделать-то он с теми силами, что у него остались, ничего не может, вот пусть и сидит на месте и не высовывается. Хотя в сам боулинг-клуб мы сгонять все же решили. Поживиться, так сказать, тем, что у него осталось. Много людей я брать не стал, полагая, что пары десятков бойцов и Святого хватит, чтобы осмотреть помещение с кучкой охранников. «Ну что?» — спросил я залезшего в машину Святого. «Их там явно не кучка», — ответил тот, присосавшись к бутылке с водой. «Сегодня было на удивление жарко». Фух, — закончил он пить, — надо бы тоже прикупить себе что-нибудь этакое, постучал он по переднему сиденью моего Порше, с хорошим кондиционером. Бедные пацаны сейчас в микроавтобусе парятся. Ну, зарплата тебе позволяет, так что дерзай. А канди вроде и там есть, только хрен справляется. Ладно. Пробежался себя вокруг клуба, позаглядывал в окна, и человек двадцать насчитать сумел. Но, сам понимаешь, настолько поверхностный осмотр... Да и не разведчик я. В общем, их там и двадцать, может быть, и 50. Святов как-то хвалился, что имеет парочку разведывательных техник. Но в целом, да, не разведчик он. — По вооружению хоть что-нибудь отметил? — спросил я. — Комбезов, ни пехотных, ни пилотных я не заметил. Наверное, все ушли на тех, кого мы на той дороге положили. Вооружение, ручное стрелковые стрелковое, автоматы, пистолеты. Не удивлюсь, если там где-нибудь пулемет припрятан. Самое интересное, я два МПД заметил. Те же английские МК-7М. Но, думается мне, будь их пилоты на что-нибудь способны, их бы с собой тогда взяли. А сейчас больше для самоуспокоения используют». «Ясненько. Предложение?» «Захожу туда, валю всех, кого вижу, после чего запускаем кральчат, и те зачищают здание». И немного подумав, закончил. «Оцепление ставить бессмысленно, людей мало взяли. Да если и убежит кто, неважно». «Что ж, прикинул я, так и поступим. Только прежде чем запускать наших парней, пробегись там по закоулкам. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь нарвался на пулемет в тупичке. Время обкатки парней прошло, совсем уж расслабляться я им не дам, но и рисковать почем зря тоже». «Сделаю», — кивнул учитель и вышел из машины. «Подожди, оглуши там парочку мужиков, и как закончишь, тащи их ко мне». «Пусть будут, на всякий случай». Сейчас все же день кто-нибудь обязательно вызовет полицию, вот пусть они и отрабатывают свою жизнь. Выйдут к ним навстречу, да и признаются чистосердечно в том, что заигрались с Огнестрелом. А они прокатят, придется запудривать копом мозги, выторговывая для своих людей время, дабы они успели уйти. Или ну его нафиг. Все же не рассчитывали мы на такое количество бойцов, держать их там просто смысла нет. Прийти ночью? Так от полиции тогда точно не отмажешься. Стоит ли вообще трогать этот клуб? Пожалуй, стоит. Хотя бы ради того, чтобы лишить гитариста остатков людей. Да и интересно мне, что же он там такого держит, что стянул туда столько бойцов? Или все же не стоит? Шеф подал голос Святов. Это все? Мне можно идти? Я даже и не знаю в самом деле. Уничтожить-то мы их уничтожим, но хотелось бы и внутри полазить. И в чем проблема? Не понял русский. «Ишь ты, как победы расхолаживают!» «В полиции!» «Хм...» — нахмурился Сергеич. «Туплю, шеф!» «Всем они без этого. Может, попросить местных никуда не звонить? Вежливо так попросить. Они, по идее, привычные должны быть?» «Даже не знаю», — почесал лоб мужчина. «Народу тут, в принципе, мало, но ведь всех прохожих не попросишь?» «Блин!» «И хочется, и колется. Ладно, действуем по плану А». Если не проканает, вам придется срочно уносить ноги. — Что за план? Э — -э, это ты на меня оставь. Главное, не забудь два плохиша в хорошей форме, так, чтобы они смогли на своих двоих ходить. — Будет сделано, шеф, Пошутовски по-шутовски он. — Иди уж, клоун. Выйди минут через пять из машины, я прислушался. Не так уж и громко. Во всяком случае, шквала выстрелов я не услышал. А еще через десять минут ко мне подошел Святов, таща за собой двух индивидуумов. А мимо него, выпрыгивая из микроавтобуса, пробегали наши бойцы, командовал ими Такаки. «Ну что, шеф, А полиции что-нибудь слышно?» – остановился рядом со мной русский. «Пока сигнала не было», – ответил я, – а потом переключился на приведенных Святовым бандитов. «Уговорить их не составило труда, жизнь она дороже». А вот пояснить этим дебилам, что говорить и как себя вести, стоило мне минут двадцать, за которые сигнала о подходе полиции также не поступило. Этим у меня занимались кролик один, опять забравшийся куда повыше, и Рымов, сидящий в Порше, и слушающий частоты копов. Подождав еще десять минут, тоже решил наведаться в клуб. Полиция, кстати, так в тот день и не появилась. Похоже, местные были не просто привычны, а еще и дрессированы. Двух бандюганов пришлось отпустить. И знаете, не зря я полез в боулинг-клуб. Гитарист, как оказалось, был довольно воинственной личностью, о чем свидетельствовали горы оружия и боеприпасов, обнаруженных под клубом. Но это ерунда. Первое, что меня по-настоящему там порадовало, это две плазменных зарядов к ПЛПУ-101, не к более распространенному плевку, а именно к моему чужу. Я бы, в принципе, и от первого варианта не отказался, но и так неплохо. 40 магазинов по 50 зарядов. Вы только вдумайтесь 40 магазинов. Да одно это окупает риск. Но и на этом радость моя не окончилась. Также мы нашли 10 средних МК-7М и 5 тяжелых МК-8. Если на средний МПД Святов только морщился, то на тяжелый задумчиво покачал головой. Я так понял, на что-нибудь догодятся. Да А апогеем всего этого стал найденный в гараже броневик «Ланчестер» 600В, также английского производства. Вот вокруг него Святов нарезал круги минут 15, сыпля ТТХ и сокрушаясь, что жадный гитарист не прикупил какой-то обвес. Не думал, если честно, что Сергеевич фанат броневиков. Вернувшись на базу, заглянул к Фантику. Тот как раз возился с моим будущим подарком Кояма Акено на его день рождения, который состоится через неделю. Приглашение я получил уже давно. Разложившись посреди ангара, вокруг опутанного проводами подарка, он, сидя на корточках, что-то замерял. «Ну как?» — спросил я старика. «Нормально, как же еще? Он же в заводском контейнере был», — ответил Фантик, не оборачиваясь. «Подай В-8», — протянул он руку в сторону Казуки, который работал на подхвате возле стола с инструментами. «А нахрена тогда ты его проверяешь?» — задал я вопрос. «Потому что проверять надо все», — — получил ответ. — Демон его знает, через что он прошел убиты. М — Это да. Жаль, что они второго охранника активировали. На что дед фыркнул. — Жаль, что они русского активировали, а не немца. Впрочем, ты же все равно его в подарок отдаешь. Эх, замер он на мгновение и, оглянувшись на меня, произнес. — Расточительный ты все-таки. — Какой есть, — пожал я плечами. — А скоро еще и у старика Кента день рождения. — Им бы и одного хватило, — проворчал мой техник. — Кто ж спорит? Но два лучше, чем один. — Особенно, если они у нас. — Хорош бухтеть, фантище. У нас их вообще три штуки останется. — А могло бы быть пять. — Вот жадина старый, покачал я головой. — Он не жадный, — вступился за старика Казуки. — Он бережливый. Во — Во-во. — Слышал, что ребенок, — говорит, — помахал старик каким-то тестером. «Давай, — Давай-давай, работай, бережливый, — кивнул я деду. Казуки, через час тренировка, не забывай. Я помню, Сакурай-сан. Ладно, пойду я тогда. На следующий день с самого утра ко мне ввалился таро с кипой бумаг. Я в этот момент сладко потягивался, стоя у окна. Вроде и на пробежку сбегал. И душ принял. А на потягушечке все равно пробивает. «Тебе чего надо в такую рань без ноги?» — произнес я, идя к своему столу. Судя по папке в руках парня, он от меня не отстанет. — Решить одно важное дело. Вот, — вынул он из большой папки папку поменьше. «Ну — Ну-ну, и что у нас тут? — начал я рассматривать бумаги. — Коралловая верфь, — ответили мне. — Я взял на себя смелость прозондировать почву. — Так вот где ты был вчера весь день, — произнес я, не отрывая глаз от бумаг. — А чего она такая большая? — посмотрел я на Тару. — Тут же гектаров шестьдесят. — На самом деле чуть больше, около семидесяти. — Насколько я помню, северный верфь в Питере, та, что в моем мире, занимает порядка 90 гектар. Ты рехнулся без ноги? Где я тебе столько денег возьму? Сразу говорю, никаких кредитов. И не надо. Эта верфь принадлежит клану Токи, который занимается грузоперевозками, в том числе и морскими. Вот и решили они в свое время прикупить верфь. Но то ли им это было неинтересно, то ли других дел полно было, но в данный момент коралловая верфь находится на грани банкротства. Даже в этом случае она не может стоить меньше... Э -э... Таро не мешал моим прикидкам. Порядка миллиарда рублей, я думаю. Закончил я не неуверенно. Буквально на днях я узнал, что токи уже давно подумывают продать верфь, но из-за каких-то внутренних терок не могут выставить ее на продажу. Но это ладно. Их проблема в том, что все, кто хотел бы этим заниматься, уже давно имеют что-нибудь свое. Вот когда верфь обанкротится и ее выставят по дешевке, тогда кто-нибудь и почешется. «Но когда все начнется, нам туда лучше будет не соваться, съедят к демонам». «Ты мне скажи, сколько?» — постучал я пальцем по столу. «Пятьсот миллионов и тот артефакт, что вы добыли, убиты». «Пятьсот милли...» — прикрыл я рот рукой и покачал головой. «И артефакт. Мы его типа в дар принесем». «Пятьсот миллионов, Таро, и это только покупка. А сколько придется вложить в нее, чтобы она хотя бы окупала себя?» «Много», — кивнул парень. «Но вы только посмотрите», — кивнул он на бумаге, «хотя скорее на фотографии в них. Тут же можно корабли вплоть до эсминца строить. Пятьсот миллионов, Таро! Или ты думаешь, что после хрустальной вечеринки для меня это фигня? Миллиард туда, миллиард сюда. Так спешу тебя огорчить. Хрена!» Таро притих, а я в расстроенных чувствах встал из-за стола и подошел к окну. «И ведь хочется, прав без ноги, такой шанс выпадает редко». Купить верх такого уровня в другой раз будет очень непросто. Сколько она сможет в год выдавать? Два-три фрегата, а гражданских кораблей. Но это если будут заказы, а без них одни траты, большие траты. На ближайшие годы повесить себе на шею убыточные предприятия такого масштаба. Верх, конечно, не из самых больших, но уже и далеко не мелочь. Фиг с ним, с артефактом, и деньги я как-нибудь выделю, но если Емасита Корп была, так сказать, в тему, то верх мне просто некуда приткнуть, и она тут же начнет качать из меня мои кровные. «Я тут прикинул, босс», — произнес осторожно Таро. «Она будет обходиться примерно в сто-сто пятьдесят миллионов рублей в год». Я сейчас зарычу. «Но это если совсем уж ничего не делать». «Ты с Хигаси на этот счет общался?» — спросил я строго. «Э, -э, э нет, я сразу к вам. Не любят они друг друга, что закономерно». Один деньги зарабатывает, а другой их требует. Пока что с тех пор, как к нам присоединился Хигаси, ни один проект Тару не начал приносить прибыль. Правда, и проектов тех было. Короче, он чаще брал, чем давал. Ну так поговори. Он у нас чистый финансист, а ты больше прикладной. Вот и решите этот вопрос на пару. Можешь даже ему сказать, что я, скажем так, хотел бы. Но не более Тару. И не забывай, насколько я понял, времени у нас мало. Как скажете, босс. — А голос-то, голос, как будто я его на казнь отправил. — А вот и ступай, и не забудь про собрание через два часа. — Понял, босс, — протянул он расстроенно. — Ну и кто из нас ребенок? — А вообще такая верфь, как эта, кроме всего прочего, требует еще и постоянного внимания. Она же, как Шиду Тимору, даже круче. И если работники там уже есть, да и управляющий персонал, то что делать с высшим начальством, которое наверняка принадлежит клану Токи? Понятно, что большинство уйдет вместе с кланом, а кто не уйдет, там видно будет. Но мне-то что делать? Где людей для этого взять? Верных людей, мотивированных. И самое главное, того, кто будет всем этим рулить. В убийстве гитариста я пошел по самому простому варианту. Я просто нанял снайпера, который согласился вынести не вылезающего из своего номера бандита. И снайпером тем был Кусамура. Я даже предлагал снабдить его другой винтовкой, но тот отказался. Гитариста он выпилил через двое суток, просидев на крыше здания, которое находилось чуть менее чем в полутора километрах от отеля, целый день. Не знаю, когда именно он начал караулить свою цель, но точно еще днем, а доложился о выполнении контракта только вечером. От предложения работать на меня он отказался. Отмечу, что с этим делом мне просто повезло. У той же Акеми все окна ее этажа бронированы. За свой счет, правда. У Ямасита было так же, а вот гитарист поспешил. В данный же момент я сидел в одной из комнат Таро и наблюдал за тем, как тот запивает прошедший день спиртным. «Мне даже сказать нечего, Таро», — начал я. «Ты проклят». «Не говорите так, босс». «А что говорить?» «За последние три месяца ты трижды был ранен». «Я не ранен», — запротестовал тот. «Всего лишь царапины». пёс У -у -у, пес войны». «Прострелянная рука для тебя уже царапина?» «Но я ведь не виноват!» «Так я и не обвиняю. Говорю, как есть. Ты проклят!» «Босс!» — простонал парень в ответ. Моему мастеру на все руки опять не повезло. Какие-то засранцы напали на него, когда он возвращался с очередной деловой встречи. Вот только на этот раз у него было трое охранников — Сугисима и два найденных им бойца. Еще утро их сегодня был выходной. В итоге они не только отбились, но и прихватили одного из напавших и доставили сюда, даже не заезжая в больницу. Причем в больницу они и поехали по приказу Тару. Хотя знаешь, пожалуй, обвиняю. Я сколько раз тебе говорил, чтобы высовывался отсюда, только по действительно важной причине. Но, босс, что ты забыл в институте кораблестроения? Надо было встретиться с парочкой ребят. Ты, чего мне стоило держаться, вы бы только знали. — Идиот! Чтобы хоть как-то успокоиться, я начал тереть ладонями глаза, а потом и все лицо. — Все, отдыхай. Завтра к тебе придет целитель. И, сказав это, направился на выход. Через пару часов ко мне в кабинет зашли Святов с Куродой. Указав им сначала на бар, потом на кресло, приготовился слушать. — Приказ был взять живым, — первое, что сказал Святов. — И? — не выдержал я. — И все. Большего он не знает. Обычный бандюган с территории соседней гильдии. Даже кто их нанял, не в курсе. И главный, может, и знал больше, в чем я сомневаюсь, но, по его же словам, того успели подстрелить. «Зашибись», — произнес я. «Но кто за всем этим стоит, мы и без него знаем», — заговорил Курода. «Так что невелика потеря. Хотя, конечно, железное доказательство было бы неплохо иметь». «Сомневаюсь я, что это змей», — поделился я своими сомнениями. «А кто еще-то?» — удивился Святов. На лице курода сиял тот же вопрос. Не знаю. Возможно, тот, кто на ласточку напал. Естественно. информация это ноль, поморщился я. Но, измею это нападение, у него сейчас совсем другие проблемы. Чуть позже, да, возможно, но не прямо сейчас. А может, кто-то решил стравить нас с ним? Подтолкнуть, так сказать, спросил курода. Глупый какой-то поступок, ответил я. Те, кто в этом заинтересован, догадываются, что меня не надо подталкивать. «Если это не змей», — начал Курода, — «тогда...» «Тогда у меня такой вопрос, почему Таро?» «Ведь есть и попроще цели. В конце концов, не качеством, так количеством». «Первое, что приходит на ум», — продолжил Святов, — «это знание Таро». «Бандитам эти знания, конечно, пригодились бы», — подхватил я нить рассуждения. «Но прямо сейчас он им даже в качестве заложника не сильно бы помог». «А вот если расколоть его для полиции», — сказал Святов, нахмурившись, — Это стопроцентно выведет тебя из игры. Помолчали. Значит, все-таки змей? Спросил Куродов в пустоту. Опять я разминулся с полицией. Сначала ласточка, из которой за пару дней до этого фальшивые деньги вывезли. Теперь это. Тенденция, однако. Надумали что-то, шеф? Спросил Святов еще секунд через двадцать. Да так. Ладно, идите, оторвал я руку от стола. Если что, позову. Глядя на закрытую за мужчинами дверь, задумался о том, кому позвонить в первую очередь. Начну, пожалуй, с Акеми. «Привет, Синтян!» «И тебе здравствовать, я тебе по делу звоню». «А просто так не судьба?» — услышал я расстроенный голос. «Все по делу и по делу. А зайти?» «Я, между прочим, Акеми», — остановил я ее, — «по делу. Серьезному». «Ну ладно, ладно, что там у тебя?» «Кто из твоих людей знал про те фальшивки, что ты попросила подержать в «Ласточке»?» «Ты ведь сейчас не про грузчиков, да?» «Про мелочь потом, если потребуется». «Кто об этом знал из твоих боссов?» «Ммм, технически только шляпа». Он там за все отвечал. «Возможно, он кому-нибудь и рассказал из наших, но зная шляпу, вряд ли». Яцу Юита, он же шляпа, я правильно понял?» «Ну да. Тот, кто заведует территорией, на которой стоит «Ласточка». «Да, да, он самый. А что, какие-то проблемы?» Наконец-то я услышал серьезность в ее голосе. «Пока», — выделил я слово голосом, — «никаких. Но...» «Он сейчас ходит в городе? А где же ему еще быть в такое-то время?» «У него много людей под командованием?» «Нет», — получил я ответ, — «но тип ушлый. Денег для найма людей, если надо, ему хватит». «Я... я тебе сейчас перезвоню». Узнаю пару вещей и перезвоню. Жду. Нажав на отбой, призадумался. Деньги нанять людей у него были. Мотив? Да хотя бы занять место Акеми. Тут другой вопрос. На момент атаки подходящих наемников в Токио не было. Если это шляпа, то нанял он их заранее. То есть он все знал заранее. И ладно про нашу связь с Акеми, но просчитать, кто бьет людей биты... Ладно, хрен с ним, хоть мы и не афишировали наше знакомство. Почему тогда раз решил копать под свою начальницу, не сообщил все змею? И какого хрена он теперь делает? Даже если вывести меня из игры, змею все равно придется непросто, а ведь он не дурак, как Эми об этом прямым текстом сказала. Значит, не он. Набрав номер Тару, стал ждать соединения. Алло? раздался сонный голос Безнокова. «Таро, взбодрись и сосредоточься. Сейчас я задам тебе важный вопрос». Что? Э, э секунду, босс!» Не отвечал он секунд двадцать. «Слушаю. Помнишь, я посылал тебя проследить за прибытием фальшивых денег в «Ласточку»?» «Помню». «А теперь подумай, кто из людей о кеме знал, что в этом участвуешь? И были ли такие вообще?» «Были». Три водителя, два грузчика и их старший. Сейчас, задумался он, Яцу Юиту, так его звали. Ушлый тип. Все пытался выяснить, когда ему возвращаться за контейнерами. Ну, блин, один в один. Неужто все так просто? И что ты ему ответил? Что не знаю. Я ведь и правда не знал. Сказал, что с месяца они там проваляются. Не думал, что вы о них вспомните, пока все это дело со змеем не закончится. — А чем ты у меня занимаешься, ты не говорил? — Обижаете, босс. Сказал, что работаю на владельца клуба, то есть на Шутгана. Чему шляпа, конечно же, не поверил. Уж про клуб, который выделяет его босс, он должен был знать, если не все, то многое. А ты там ни разу не появлялся. — Ладно, без ноги, досыпай. Извини, что разбудил. «Ну, — Да Ничего страшного, нормально все, босс. «Все, пока», — сказал я, после чего нажал на отбой. то и правда шляпа? Возможность у него была. Мотив с этим сложнее. Если вначале он был, то сейчас фигня какая-то. Предположим, что его цель я. Устранять меня физически он либо не может, либо не хочет. Кстати, интересный вопрос. Почему на тару напали обычные бандиты, а не те же наемники? Зализывают раны? Не хотят иметь с ним дело? Ладно, потом. Итак, первый его ход провалился, причем случайно. Второй ход такая же фигня, но тут из-за исполнителей. В первый раз мотив был, во второй раз тоже был, но довольно спорный. Но это если связывать шляпу со змеем, а если у него другой хозяин, часуи, например. Тогда понятным становится, почему не трогают лично меня. «Ведь наемники или кто там могли попробовать и меня перехватить, благо я часто туда-сюда разъезжаю. Часу и нужен не мой труп, а мой полный крах. Остается вопрос с исполнителями. Почему бандиты, а не профи? Личная инициатива? Боялся спалиться? Все-таки светить их второй раз действительно чревато. И Таро, вполне возможно, хотели взять не для того, чтобы сдать его полиции, а банально узнать, где фальшивые деньги». Как ни крути, а в первом случае я бы смог отмазаться. Нет улик, нет дела. А теперь вопрос на пять баксов. Что делать? В этот момент ко мне в кабинет зашел третий. Кстати. В прихожей перед моим кабинетом с недавнего времени находится пост снаряда по штабу, вот только сидит там почему-то в основном третий. И сразу скажу, я здесь ни при чем. Сакурай-сан? Что там, Ито? У ворот стоит машина. С КПП докладывают, что там посредник. Ладно. Я все понял, Ито, спасибо. На что третий кивнул и вышел за дверь. Похоже, второй раунд переговоров с посредниками. По идее, мне сейчас ультиматум должны выдвинуть. Набрал номер Акеми. Слушаю. В общем, дело обстоит так. Имеется предположение, заметь только предположение, что за нападением на ласточку стоит шляпа. Скорее всего, им кто-то рулит. Ты уж там проследи, чтобы этот тип не утек куда-нибудь. Доказательства есть, но хотя бы косвенные. Только предположения. Эх, ладно, прослежу за ним. Спасибо, Акеми. Син, что? Ты еще сердишься? Голос-то какой жалостливый. Сержусь ли? Да нет, пожалуй. Но не прощать же ее так быстро. Акеми, ко мне тут посредник приехал, так что давай как-нибудь в другой раз об этом поговорим. Син! «Все, Акеме, мне пора». «Синзи, все, пока-пока». «Отбой». Фух, с этим пока разобрались. Теперь пойдем выясним, что именно мне хочет сказать змей. Переговоров с посредником не получилось. Когда после взаимных расшаркиваний мы, наконец, перешли к делу, знакомый мне по прошлой встрече посредник сказал лишь одно. Сакамиджи Асуя, более известный как змей, желает устроить со мной встречу под эгидой посредников. То есть я могу не волноваться, что это его ловушка». Как и он, что я его хлопну ненароком. Признаться, я был удивлен. Что он мне может сказать такого, что не передали бы посредники? Понятно, что личная встреча более продуктивна, но все же, все же. Короче, любопытство победило, и я согласился встретиться со змеем. В конце концов, послать я его всегда могу, а так даже повода о вступлении в их конфликт с Акеми искать особо не надо. В смысле накалить градус и разругаться с ним во время разговора труда не составит. А вот я сейчас и ехал в отель Анна Интерконтиненталь Токио», в ресторане которого была назначена встреча. Выйдя из машины, задрал на секунду голову, оглядывая отель. Ничего так, у Акеми попроще. «Ну что, Сергеич, готов к труду и обороне?» — произнес я на русском. «Опять тупо пожирать деликатесы», — скривился тот в ответ. На что я воззрился на него, изобразив удивленно возмущенное выражение лица. «Ты зажравшийся русский варвар, Святов. Ты в курсе?» «Угу», — ответили мне безразлично. «Пойдем уже, пожиратель деликатесов». Ресторан находился на двадцать седьмом этаже, и когда мы туда зашли, он был полупустой. Змей, знакомый мне по фотографиям, уже сидел за столиком в углу помещения, рядом с большим окном, из которого открывался вид на токийскую башню. Оглядевшись, кивнул святого на мужика, сидевшего через стол от змея, Судя по тем же фотографиям, правая рука главы гильдии. Пройдя через весь ресторан, остановился возле нужного мне стола. «Сакамиджи-сан?» — поклонился я слегка. «Сакурай-кун?» — ответили мне мрачно. Змея можно понять. Ему, по большому счету, просто не повезло, причем не один раз. А ведь я, в принципе, ничего к нему и не имею. Понятно, что, будь у него возможность, он бы дал мне повод для ненависти, но как-то мне везло». Сам змей представлял собой обыкновенного японца средней комплекции. Короткие черные волосы, бородка, не качок, но телосложение крепкое, лицо волевое и малость плоское. Дополняли сегодняшний образ серый деловой костюм и красная рубашка. Присев напротив змея, глянул на его подручного, за чьим столиком уже сидел Святов. — Как ваш питон, Сакамиджисан? Сакамиджи-сан, — начал я с нейтрального. — И да. Его назвали змеем не из-за какой-то людоедской привычки, а потому что у него уже многие годы живет питон, вроде как старейший в Японии. «Жив пока», — ответил он коротко. «Скоро на рекорд пойдет, как я понимаю», — спросил я змея и получил в ответ мрачный взгляд. «Уж будь уверен». «Странный какой-то разговор, как будто не он его организовал. Не для того же он меня сюда пригласил, чтобы бурчать и мрачно коситься». Тут к нам подошел официант, и я сделал свой заказ, обыкновенный стейк. Посмотрим, как его готовят здесь». «А вот мне со змеями не везет», — заговорил я опять. «Сколько с ними не сталкиваюсь, они либо пытаются укусить, либо, собственно, кусают». И «Я не вру. Знали бы вы, как они меня бесили в той жизни. Хорошо, хоть в этой я с ними не сталкивался». «Возможно», — заговорился Камиджи, — «тебе просто не стоило их трогать». «Ну вот, каждый о своем». Впрочем, ладно, раз пошел такой разговор. Я просто шел мимо, Сакамиджи-сан. Кто ж виноват, что мой путь пролегал через их охотничьи угодья? Или как оно там? Ареал обитания? Значит, мимо шел, да? И траву не забыл поджечь? Не совсем сейчас понял. После первого нападения, да. А почему нет? Очень редкие змеи нападают первыми. И в Токио таких нет. Это да, довольно милый городок. Гитаристы только местные раздражают. Но и они не нападают первыми. Да что ж ты от меня хочешь? Я же ясно дал всем понять, почему напал на биту. Это была типа наша разборка. И гитарист, получается, напал первым. Хотя, если он не верит моей версии... Впрочем, тут, похоже, без всяких «если». Но ведь версия на самом деле правдивая. А то, что бита был спровоцирован — другой вопрос. Блин, он меня сюда обвинять пригласил или для делового разговора? — Черт. Ладно. — В Токио нападают, — добавил я в голос чуток раздражения. — Если их спровоцировать, — процетился Каминджи, — так же, как и змей. — Это он что, не понял, угрожает мне, что ли? Я уже хотел ему ответить и признаться ответить резко, но меня удержал подошедший с моим заказом официант. Шустро он, однако. — Хм. Весьма недурно, — заметил я вслух, прожевав кусочек мяса. «Так зачем вы меня пригласили, Сакамиджи-сан?» «Хочу узнать, чего тебе надо». «Простите», — не понял я, уж больно неоднозначный вопрос. «Чего тебе надо?» — произнес он. «Зачем ты уничтожил биту и гитариста? И не надо мне говорить про то, что он влез в чужое дело. Ты достаточно хлопнул его по носу. Так зачем его было кончать? Что тебе нужно от всего этого?» «И что скажет клан Кояма о твоих выкрутасах?» С Куяма он явно просто крючок закинул, чтобы побольше узнать. Уверен, он знает, что Кента знает. Да и сама постановка разговора. Непонятно, в курсе ли он, что я изначально работаю с Акеми. Что ж, давай-ка малость форсируем разговор. Куяма Кента в курсе. Вот так. Сказал бы что-нибудь вроде «я с этим разберусь, и сразу понятно, что действую сам по себе». А так, в лучшем для него случае, Кента не против. А мужик-то кремень. После моего ответа всего лишь слегка напрягся. Ну, сверх того, что уже было. Глава клана Кояма лично дал мне разрешение на войну с тобой. И, если надо, на уничтожение. Оу, а то я не знаю. Но Кента молодца. Я-то думал, он скажет что-нибудь типа «всех рубай, а парни не трогай». Хотя договаривались мы с ним на полный карт-бланш. И отрезал я кусочек стейка. Дальше-то что? После чего отправил его в рот. «Похоже, ты слишком веришь своим хорошим отношениям с этим человеком. Но он не такой. Если ты заденешь дела клана, Куяма Кента тебя в порошок сотрет». «А я разве задел?» Уже я закинул удочку. «Что-то неохота мне на самом деле узнавать у самого старика, не его ли мы серебро стибрили». Моя гильдия поставляет ему различную информацию и другие услуги, что во всей этой неразберихе делать довольно сложно. Фух, слава яйцам! Уж про серебро или там про САС, они же роботы-охранники, змей точно бы намекнул. Ну, раз уж я до сих пор жив, значит, все не так уж и плохо. Ах ты ж мать! Вот ведь змей, вот ведь голова, так и развел меня». Я ему чуть ли не прямым текстом сказал, что Кента меня не поддерживает. Как минимум, намекнул ему об этом. Эх, бандюганище, что ж ты не на меня работаешь? Камура согласился возглавить отдел внутренней безопасности, а вот ты бы очень неплохо смотрелся во главе внешней. Мечты, мечты. Хе, усмехнулся я, не удержавшись. Может, пойдете работать ко мне, Сакамиджи-сан? Полный соцпакет, достойная зарплата... Мне и на нынешнем месте неплохо живется, ответил он, расслабившись и делая глоток из своего бокала. Жаль, но если что, обращайтесь. Для вас у меня всегда найдется местечко. Вот что, бросил он на меня острый взгляд. Ах да, я же ему сейчас про будущие проблемы намекнул. Значит, все-таки и ты иногда бьешь первым. Но это уж совсем какой-то грубый развод. Хотя, он ведь и так догадывается, что я не остановлюсь. «Можно... Пожалуй, можно и попробовать кое-что. Только если знаю, что он мой противник. А если он не противник? Попытка договориться миром... Впрочем, сам виноват, не так высказался. Увы, он противник. Вот оно что. Значит, все-таки вы с занозой все это устроили. Не спросил, а припечатал». — Мда, чел, если бы не обстоятельства, хрен бы у Акеми вышло занять твое место. Хотя вы двое друг друга стоите. У Акиме просто сил гораздо меньше. И терпения походу. — Увы нам, мужчинам, увы, вертят нами подлые женщины, как хотят, — откинулся я на спинку стула. — Все-таки война, да? — спросил змей спокойно. — Ей это нужно, мне это нужно. Тебе просто не повезло, змей? — Это точно. Но сил у меня еще хватает. Чисто военной силы вряд ли, а в целом даже и не знаю. Сможешь ли ты, Сакурай, выдержать войну на уничтожение? Не такую, как у благородных, а нашу, теневую. Намек на гражданских? Отлично. Тотальная война, говоришь? Ты сам-то змей осознаешь, что это такое? Коне, это когда используешь все, что тебе доступно. Прервал я его. Похоже, змей может лопухнуться. Сидит, молчит, смотрит на меня напряженно. «Да, вижу, что отступать ты не будешь. Попытка съехать с темы? Зря, не для того я к этому подводил. Это когда сражаешься до последнего, змей, когда тебе нечего терять, когда все мертвые, и ты идешь умирать, рассчитывая забрать с собой хотя бы парочку врагов из тех немногих, что у него остались». В такой войне очень редко бывает победитель, только если один заметно превосходит другого. Да и то. Да-да, Сакамиджи-сан, подумайте, что будет, если я начну поднимать все свои связи, залезать в долги, отдаваться в рабство. Это мой вам толстый намек, что так и будет, и я не остановлюсь. Конечно, в реальности я этого делать не буду, просто приду к тебе темной ночью и грохну. Но кто об этом знает? — Что ты предлагаешь? — Кажется, созрел. «Не трогаем гражданских. Тех, кто не при делах», — дополнил я. «Хочешь лишить меня половины возможностей?» «Торгуется. Половина его возможностей — нечто большее, чем невмешательство в наши дела обычных людей». «Твои условия?» «Никаких МПД». «О как!» «В принципе, резонно. Откуда ж ему знать, что все те профессионалы в мобильных доспехах — поголовно ветераны? Они эту свою черту никак не проявляли». — Что ж, сейчас надо помолчать, якобы раздумывая. — Согласен, — произнес я, солютуя ему бокалом. — Как же все отлично получилось. Единственное слабое звено в моих планах — защищено. Глупый мальчишка, — думал змей, провожая взглядом Сакурая, выходящего из ресторана на пару со своим русским. Он, похоже, не осознает всю ту силу, что представляют из себя профессионалы в МПД. А гражданские, что гражданские, Пфф, лишняя морока. Что бы мне дало их истребление? Ну, остановил бы я, предположим, работу Шидо Тимору, вырезал бы слуг в его особняке, и что? Да ничего. Денег-то на войну это его не лишило бы. Во всяком случае, не сразу. Разве что он и вправду сошел бы с нарезки. А так все закончилось хоть и не идеально, но тоже достаточно хорошо. Пусть он и дальше рассчитывает на своего русского учителя, тот как ни крути один и везде не поспеет. Да и есть способ разобраться даже с такими, как он. Это, конечно, непросто и не стопроцентно, но шансы на то, чтобы вывести из строя учителя, вполне реальны. А вот будь у него бойцы в МПД, война закончилась бы гораздо быстрее. Я бы просто не успел ничего сделать. Не тогда, когда на их стороне заноза Да, Парень умен Слишком умен для своих лет Но все-таки он еще ребенок И благородные замашки еще не выветрились Из его головы Гражданские Ха. Впрочем, даже так мое положение Не из приятных Была бы заноза одна Или только этот Сакурай я бы не сомневался в своей победе Да, трудной, но победе А так дела у меня хреновые Однако это еще не конец, пора поднять все свои связи и требовать с Буаквана его долг. Все-таки не зря я помог тогда шестому наследнику одного из темных кланов Китая. Плохо, что приходится требовать по такому поводу, хотя что это я, будь повод но я бы и сам справился, так что все нормально. Попрошу у него помощи, пусть пришлет парочку своих учителей, вот тогда и посмотрим, кто кого. Только я сел в машину, выйдя из отеля, как в кармане зазвонил мобильник. Достав его, глянул на экран. А Кеми. Слушаю. Сиин. Раздался жалобный писк в трубке. Тут такое дело. Ну что там у нее опять? В общем, шляпа пропал. Мать-перемать через три колена. Вообще никаких следов? Пока нет. Все такой же расстроенный голос. А Кеми, детка, он мне очень нужен, произнес я проникновенно. — Да уж догадываюсь, — вздохнула она. — Сделаю, что смогу, Син. Но я не императорская служба разведки, даже не полиция, так что многого не жди. Если он еще в Токио, то шансы есть, а если утек куда подальше, то результатов ждать придется долго. — Я... Сучонок этот шляпа. — Я подожду, но ты уж постарайся. — Конечно, только из-за этой войны, сам понимаешь. — Понимаю, — вздохнул я. — Все, давай, завтра увидимся. — Пока, Син. «Похоже, все-таки шляпа». Навел кипиш, оставил загадок и свалил. Урод. Надеюсь, тот, на кого он работает, не станет избавляться от него. Точнее, надеюсь, что он не побежит к нему, потому что там его точно грохнут. И прощай, Ниточка. На следующее утро выяснилось, что змей сделал первый ход. Разгромил два склада Акеми, один подземный гараж и прошелся по ее людям, отправив на тот свет около пятидесяти человек. Заноза в ответ устроила налет на одну задрипанную гостиницу, где засели аж два змейных ветерана со свитой. Я же со своими людьми разгромил и обчистил загородную виллу змея. Укреплена она была не хуже особняка биты, но тактика у нас уже отработана. Благо, турели у него стояли те же, и засада не потребовалась. Но насчет обчистили я, пожалуй, погорячился, там не только змеи отсутствовал, но и какие-либо ценности. Не опускаться же мне до банального воровства подсвечников и столового серебра». Так что, по большому счету, ограничились одним погромом, зато знатным. А еще через день до нас, наконец, добрались первые беженцы из России. Вот тут-то я и задумался, если среди обычных наблюдателей, которых я относил к аристократам и возню которых все время ощущал, затесались люди-змея, то он, вполне возможно, отреагирует на выезд с базы нескольких человек. Я бы отреагировал. Специально бы создал для этого тревожную группу. Времени, правда, мало прошло, но сегодня-завтра змей наверняка кого-нибудь посадит в засаду. Так вот, гражданских, по нашему договору, он трогать не будет, не псих же он, а вот выезжающих с базы людей атаковать очень даже можно. Так что выбор у меня невелик — либо выехать большой сильной группой, либо маленькой, но тоже сильной. В первом варианте он, скорее всего, не нападет, во втором — как пить дать. Причем я бы это сделал где-нибудь на въезде в город. «Хм, если подумать, он и на большую группу может напасть. Много-то ему не надо. Пальнул из пары гранатометов. И беги. Урон нанес, и все зашибись. Ему даже отряд большой для этого не нужен. А раз так, то и людей своих мне гонять почем зря не следует. И так, как в осаде живем». «Может, наплевать на этих аристократов, да прошерстить окрестности Хм, нет. Пусть сидят. Зато я знаю, чего ожидать, если что». «А вот пригород по нашему направлению надо бы прошерстить, мне там засадные группы нахрен не сдались». Выехали втроем, я, Святов и Аршинов. Сергеевич рулил микроавтобусом, а его друг ехал впереди на пикапе, в кузове которого я и сидел, постоянно сканируя окрестности. Останавливались пять раз, да и то только из-за присутствия извращенца. Не хотелось мне светить перед ним свои сенсорные способности. Реально же людей я засекал лишь дважды, и оба раза это оказались местные». А на въезде в город, как и ожидалось, я учуял группу людей аж из десяти человек. Постучав по кабине и дождавшись остановки машины, выпрыгнул из кузова. Подъезжаем к городу, так что давайте-ка еще раз окрестности проверим, сообщил я подошедшим ко мне мужчинам. «Командуй, шеф», — произнес Святов. В шестой раз, распределив сектора поиска для каждого из нас, на этот раз оставил себе квадрат с замеченными мной людьми, не забыв, впрочем, сообщить всю дикому кролику по личной связи. Противник, а это, как я выяснил, был именно противник, сидел метрах в пятистах от машины по правую от нас в сторону дороги, сидел и нервничал. Не знаю, может, они звук машин, которые где-то потерялись, услышали, или сами по себе такие нервные, но выглядели мужики не очень. Да и место засада убогое, метрах в ста от дороги на каком-то холмике, но хоть деревьев перед ними не было. Зайдя к ним со спины под отводом глаз и достав свой «Five-Seven» с глушителем, Первым делом вынес пятерых с калашами. Потом тех, кто с гранатометами. Они, бедолаги, так и не поняли ничего. С моей-то, блин, скоростью стрельбы. Дикий кролик Кощею. Цель найдена, опознана и ликвидирована. Повторяю, цель ликвидирована. Возвращаемся к машинам. Прием. Понял тебя, Кощей, Возвращаемся. Прием, ответил Святов. Вернувшись к машинам, вспомнил, что мы вроде как не на вражеской территории. Сергеич! — окликнул я Святого, когда тот пошел к микроавтобусу. — Свяжись с куродой! Пусть вышлет сюда людей прикопать этих неудачников! — Сделаю, шеф. Мои будущие работники ждали нас недалеко от выхода из аэропорта. Пятнадцать человек — мужчины, женщины и дети. Два техника и два финансиста со своими женами и детьми. Два повара, муж и жена с ребенком, и моя будущая секретарша, муж которой погиб вместе со своим боевым роботом. Подойдя к ним, я широко улыбнулся. — Добро пожаловать в Токио, дамы и господа, — произнес я по-русски. — Позвольте представиться. Сакурай Синзи — ваш новый работодатель. — А чего это ты в пилотном комбинезоне, работодатель? — спросил удивленно один из мужчин. Леонид Боков, 39 лет, как написано в его кратком деле. Техникой занимается с 14 лет, непоседлив, ворчлив, за что и получил от своей жены, которая с милой улыбкой наступила ему на ногу. «Можете считать меня параноиком», — ответил я. Сказал бы больше, да зачем детей, а скорее их матерей нервировать? Хотя им всем мы должны были объяснить примерную ситуацию, как и мои заверения в их безопасности в данном деле. Ну а почему нет? С базы я их, пока не разберусь со змеем, все равно выпускать не намерен был. Хотя поначалу признаться на семейных я как-то не рассчитывал. Путь назад прошел без происшествий. Русские ехали в микроавтобусе, а я как раньше пристроился в кузове пикапа. Таким образом, в тот день среди прибывших из не такой уж и далекой России выделились лишь двое — тот самый Боков и моя будущая секретарша. Нет, она даже слова при мне не сказала, и происшествий с ней никаких не было, но с такой, с такой внешностью очень трудно не выделиться. Истинно черные волосы, заплетенные в косу, довольно фривольные белые платьицы и просто потрясающие формы. Я их на глаз определять не умею, но мне очень понравилось. Надеюсь, на работу она будет ходить в чем-нибудь более строгом, а не то прям даже не знаю, как я работать буду. Оставшиеся до дня рождения Акену дни я провел довольно весело. И главная развлекуха была, когда мы почти достали змея. Тогда мне позвонила Заноза и взволнованным голосом сообщила, что ее бывший босс засветился на какой-то встрече, и у нас есть отличный шанс его достать. Ага, аж десять раз. Мы гоняли его по всему городу, как когда-то гоняли Тару с его телохранителем. Выбили почти всю охрану, дважды теряли и находили. Один раз чуть не столкнулись с полицией, и под конец этот... этот... смей, мать его, так, по-другому не скажешь. Умудрился-таки от нас утечь. А я-то, блин, губу уже раскатал. В отличие от меня, Кеми пессимизмом не страдала, и даже из такой концовки выжила все, что могла. Атаковала засвеченное Сакамиджи место его пребывания, из которого не успели уйти десяток воинов и два ветерана. Я же, дабы не отставать от нее, посетил два ночных клуба днем и одну адвокатскую контору ночью. Хотя с последней из-за ее неудобного расположения в центре города пришлось повозиться. Работал, как вы поняли, малыми силами. Да и то убегать в конце пришлось. Зато бумаг натырили и... Ну и несколько человечков змея угробили. Плюс положили мину в сейф конторы. А потом как-то незаметно наступило воскресенье. А значит и прием в честь дня рождения наследника клана Кояма. На подъезде к особняку Куяма нас проверили аж четыре раза. Особенно охрану интересовал грузовичок, в котором ехал мой подарок имениннику. Я же подъехал к особняку Куяма на своем майбахе. «Не скучай», — сказал я Гора, и, похлопав по сиденью водителя, вышел из машины. «Вы тоже, шеф», — ответил тот в открытое окно и покатил на местную парковку. «Муж можешь не сомневаться, Васитян, скучать мне здесь не дадут». Поправив хаори, надетая поверх коричневого кимоно, сделанного на заказ, отправился вперед по дорожке. В метрах в десяти от ворот гостей встречали Акену с женой. «Приветствую, Акену-сан. Поклон. С праздником вас. Желаю вам счастья и чтобы следующий год был лучше всех предыдущих. Кагами-сан, — поклонился я, — как всегда обворожительно». На что она улыбнулась, чуть прикрыв глаза. «Здравствуй, Синзикон», — произнес мужчина. «Рад, что ты смог приехать». «Как я мог не сделать этого, Кенусон улыбнулся я слегка. «Пропустить такое знаменательное событие, как прием в честь вашего дня рождения?» — качнул я головой. «Иногда обстоятельства бывают сильнее нас», — покачал в ответ головой наследник. «Мое кредо — быть сильнее обстоятельств». «Похвально, Синди, похвально. Но не буду тебя задерживать. Иди, веселись». Еще раз поклонившись, направился к особняку. Будь я здесь в первый раз, Кагами составила бы мне компанию. Или ее дочери, которые сейчас как раз направлялись мне навстречу. «Привет, Син!» — улыбнулась Мизуки. «Круто, что ты тоже здесь!» «Здравствуй, Синзи!» — поздоровалась Шина ровно. И все. Не улыбнулась, не нахмурилась. Странно как-то. «Нам сейчас идти надо, мы тебя потом найдем, ладно?» — состроила умилительную мордашку младшая из сестер. «Конечно, Митян. Буду ждать». Во дворе особняка, когда я там показался, уже находились человек 50. Строгие костюмы, кимоно, юкаты, модный молодежный прикид. Всего ничего людей на немалом дворе Куяма, а уже создается ощущение толпы. Может, потому что они не стоят на месте, а дефилируют туда-сюда? Неважно. Окинув взглядом местность, направился к столу, за которым стояли мясные закуски. — День добрый, Чесуэсан! — обратился я к стоящему возле стола мужчине. После чего слегка поклонился его жене. А, Сакурай, фи как грубо. Собственно, кто бы сомневался, повернулся он обратно к закускам. Так это и есть тот самый наглый, бедловатый молодой человек? – спросила женщина. Сакурай Синзи, к вашим услугам еще один поклон. Женщина на мой демарш, лишь презрительно поморщилась. Видимо, хотела скрыть тем самым свою оплошность, даже две. Она, кроме того, что влезла в разговор мужчин, так еще перед этим и не представилась. Даже не так. Она влезла со своими нелестными комментариями, намекая на мое происхождение, но сделала это так, как будто бы сама не в курсе законов вежливости. «Как вам прием?» — спросил я, часуя. «Кояма». «Как всегда, хороши», — ответил он, не отвлекаясь от выбора закуски. «Тоже не очень вежливо. Но при наших с ним отношениях это всего лишь линия поведения». — Это да, — произнес я, — за стилем они следить умеют. Вот тут он обернулся ко мне и окинул взглядом. И, похоже, не найдя к чему придраться, отвернулся вновь, накалывая на палочку кусочек мяса. — Без этого умения никуда, — сказал он, проживав. — Согласен, — выбрал я, наконец, чем закусить. — И в мире, и в войне необходим стиль. — Особенно на войне. Ты ведь сейчас этим занимаешься? — Ну что вы! Надеюсь, моя улыбка не похожа на оскал. Война это слишком сильно сказано. Так развлекаюсь. О, -о, -о, О, повернулся он ко мне. Особенно весело, наверное, твоим людям, тем, что погибли. На ласточку намекает. Или в целом. Странно, что-то слишком легко удалось его к этой теме подвести. Ну, потери неизбежны. У противника они тоже есть. В той же ласточке, как ни крути, нападающих тоже изрядно покрошили. «Слышал, ты на похоронах какой-то женщины присутствовал. Она тоже в твоем развлечении участвовала?» «По больному бьет, скотина». «И довольно успешно хочу отметить», — покивал я. «Главное не показать, что меня это за дело». «Вмешивать в это дело посторонних?» — скривился Чесуя. «Простолюдины, что с вас взять?» «Не понял. Это он так открещивается от того дела? Или...» «Шляпа совсем дурак?» — Да ну не ерунда. Чуть не провел. — И опять я с вами согласен. Особенно те, кто напал на клуб. Ну или те, кто за ними стоял, — усмехнулся я. Что я имел в виду, часу и понял не сразу, но уже через пару мгновений его брови чуть приподнялись. Ха — Ха-ха-ха! — и все. Посмеялся мне тихонько в лицо и отвернулся опять к столу. — Пойдем, дорогая, — произнес он секунд через пять. Посмотрим, что тут есть из рыбных блюд. И, покосившись на меня, не забыл усмехнуться и, подхватив жену под руку, отправился к другому столу. А я где стоял, там и остался. Поведение часу и мне еще предстоит проанализировать. Но на первый взгляд он понял, что я подозреваю его в нападении на клуб и посмеялся над моей ошибкой. Но это на первый взгляд. А пока без серьезных доказательств обратного именно он первый подозреваемый просто потому, что больше ни у кого нет подобных мотивов. Нет у меня больше на данный момент других врагов. Соперники, конкуренты, недоброжелатели, но не враги. Уже через час вся территория особняка Куяма была заполнена достаточно плотно. Человек 300 тут было. Точно сказать затрудняюсь, так как не следил за этим. Что интересно, присутствовали даже иностранцы, они же презренные гайдзины. Ровно 21 человек, пришедший сюда четырьмя группами. Я все это время курсировал между столами, стараясь не наедаться, ибо делать не было нечего, так что наедаться, а значит потерять чуть ли не единственное свое занятие на тот момент, было не самым лучшим выбором. Время от времени видел сестер Кояма, которые приводили сюда новых гостей. Краем глаза заметил Согу и Акэти. Подходить не стал, так как они разговаривали с незнакомыми мне людьми. Знакомств ради я, может, и подошел бы, но я и с ними самими-то не очень знаком. Видел пару одноклассников, вот с ними я поздоровался и перекинулся парой слов, заодно и с их родными познакомился. Ах да, еще и обменялся дежурными приветствиями с Кентой. О, -о, о наследник клана Охаяси, с красивой женщиной, если мне память не изменяет, старшей матерью, братом и сестрой. Еще, увидев их на дороге к особняку, расположился так, чтобы, придя во двор, они обязательно увидели меня, не очень близко, но на виду и, встав к ним в полоборота, принялся наблюдать за гостями. Буквально через минуту почувствовал направленный на меня взгляд со стороны неспешно идущих Охаяси, и почти сразу второй. Лениво глянув в ту сторону, наткнулся на взгляд Анеку и Райдона. Женщина лишь вскользь глянула на меня, а вот Сэн чуть улыбнулся и кивнул. — Приветствую, Синзи! — поздоровался со мной подошедший наследник. — Рад видеть тебя! — Аналогично Сэн-Сан, — поклонился я в ответ. «Охаяси-сан», поприветствовал я женщину. «Здравствуй, Сакурай-кун». «Анеко, Рэй. Очень рад вас видеть». «Привет, сын. Райдон. «Давно не виделись, Синзи. Анеко». «Еще минут пять расшаркиваний, и вот Сэн вместе с матерью уходит вглубь двора, а я остаюсь наедине с младшими представителями этого клана на празднике». «Ну, как тебе здесь?» — спросил Райдон, поглядывая на столы. «Скучно». Я до недавнего времени подобные мероприятия не посещал, так что и знакомых у меня здесь мало. «Для того они и существуют, эти выходы в свет, чтобы знакомых заводить», — заговорила Анеко. И только я мысленно обозвал ее капитаном очевидность, она подхватила меня под руку. А вот, например, и потащила к ближайшей компании, состоящей из парней и девчонок лет двадцати. Так оно и продолжалось. Рэй почти сразу откололся от нас, будучи потерянным мной у стола с китайской кухней. А мы с Анеко ходили от стола к столу, приветствуя ее знакомых. Очень, знаете ли, познавательная для меня прогулка получилась. Респект мой и уважуха Анеко. Подходя к столу с напитками, почувствовал пристальный взгляд, вследствие чего решил там и задержаться. Нужно же выяснить, кому это я так приглянулся. Оказалось все несколько проще. Ну и гораздо же ты скрываться, сын, произнесла Мизуки, подошедшая к нам сзади. «На такой большой территории это не составляет особого труда», ответил я, ухмыльнувшись девчонке. «Еще раз привет, Анна Кусан, произнесла рыжая весело. «Освободили, наконец, от обязанностей», улыбнулась принцесса Охаяси. «Да, слава богам», вздохнула Мизуки, изображая усталость, а может, и не изображая. «Гостей больше не будет», и, резко округлив глаза, наклонилась к нам и тихо произнесла. «Представляете?» На этот прием даже посол Англии пришел, тот, что патриарх, после чего так же резко, вновь встав веселый махнул рукой. Где-то здесь бегает. Было бы интересно взглянуть на него вблизи. Интересно, конечно, ну а сама-то ты как? Дома так скучно, а ты бросил нас, протянула она обвинительно. Классная, кстати, юката, кивнула она блондинке. Не только вас, к сожалению, поддакнул ей Анеко. И да, у тебя тоже. Старшенькая была в темно-желтый, а младшенькая в светло-синий. синей вот, — наставила на меня пальчик Мизуки. «С шиной поссорился и сбежал, а всем остальным скучай!» «Поссорился?» Последний раз я с ней по телефону, кажется, разговаривал. «Ну да, было что-то такое, но поссорился?» Я с ней не ссорился, Митян. Уж не знаю, что она там себе напридумывала, но я ничего такого не хотел. «Да! Тогда иди и скажи ей это!» «А лучше сразу извинись. Тебе не трудно, а ей приятно». Хм. «Извиняться не пойми за что?» «Можно, конечно. Мужик я или погулять вышел. Только, насколько я помню, тема нашего последнего разговора довольно деликатная. То есть сейчас я извинюсь, а потом она мне на шею сядет и в дела мои лезть будет. А что, раз извинился, значит, она была права. Фиг с ней, с меня не убудет. А если вдруг такое повторится, еще раз извинюсь». «Ладно, как скажешь. Почему бы и не сделать девушке приятное? Ну, а ты? Чем занималась, пока меня не было?» «Да все по-старому», — пожала Мизуки плечами. «Хожу в школу, тренируюсь». «Вспомнила», — вскинулась девушка. «Пару дней назад твой кот совсем обнаглел». «Это ничейный кот». И я поставила его на место, — припечатала Мизуки, не обратив внимания на мои слова. «Глаза горят, кулачок вздернут, ну прям победа века». Прям так и поставила, — спросил я с усмешкой. — Ну, — заюлила-то вдруг, — он был достойным противником. Понятно, что ничего не понятно. Так кто победил, — задала вопрос Анеку. Вряд ли она понимала, про какого кота идет речь, но, похоже, ей тоже стало интересно. — Я! — быстро произнесла Мизуки, встав по стойке смирно. А в глаза-то не смотрит. — Надеюсь, что... А, да и бог с ними. «Мой кот не покалечен?» «Нет, конечно, нет», — возмутилась девочка. «Такого зверя еще попробуй покалечь», — сказала она тоном ниже. «Все с тобой ясно, великая воительница». «А что, собственно, — начала была Анеку?» «Ой, смотрите!» — соскочилась тема Мизуки. «А вон и шина. Удачно как. Ты иди к ней, а я пойду...» — оглянулась она направо. «Пойду налево, маму разыщу. Вдруг ей что-то надо?» после чего быстрым шагом удалилась в сторону основного корпуса особняка. «Так что за кот?» — спросила меня блондинка. «Да так», — усмехнулся, — «обычный бродячий кошак, живущий неподалеку от меня». «Понятно», — не поняла она, — «сто пудов не поняла». «Ладно», — произнес я, все еще посмеиваясь, — «пойду с шиной переговорю». Старшая дочь Кагами стояла в окружении сверстников. Как и ее сестра, одета была в светло-синюю юкату, только с другим рисунком. Три парня рядом с ней были в строгих черных костюмах, а две девушки в платьях светло-красном и песочном. «Здравствуй, Шина!» — обратил я на себя ее внимание. Кивок головы — легкая улыбка. «Господа, дамы, позвольте представиться, Сакурай Синзи». Полупоклон — дежурная улыбка. «Виделись уже, окатили меня морем безразличия. Мой сосед!» — обратилась девушка к своим спутникам. «Как всегда невежлив». «Ну и что тебе нужно, сосед?» «Не обращай внимания, Макс, она просто мстит. Правда, в присутствии посторонних это жестковато, но... ладно». «Не могла бы ты отойти со мной на пару минут?» Удерживая на лице улыбку, произнес я. «Конечно нет. Разве ты не видишь, что я занята?» «В другой раз как-нибудь...» — махнула она ручкой. И, отвернувшись от меня к своим спутникам, продолжила. «Не обращайте на него внимания. Он просто людин, вследствие чего не очень воспитан. Слабоват?» Зато забавный. Насмешливый взгляд парней и презрительных девушек. А вот это уже перегиб. Вот это я прощать не намерен. Я ж ее... Спокойно, Макс, не заводись. Не дай бог, яки выпустишь. Пусть ее. Решила перечеркнуть наши отношения? Да будет так. Ее выбор. В счет нашей старой дружбы я забуду об этом эпизоде. Теперь она просто знакомая. Прошу прощения за то, что побеспокоил еще один полупоклон в сторону игнорирующей меня компании разворот и спокойный уход на прежнюю позицию. Жаль, не знаю, что там у нее в голове творится, но я не один из этих мальчишек, стелющихся перед наследницей клана Куяма, и забывать подобное не собираюсь. Если она захочет что-то изменить, ей придется очень сильно постараться, да и то я не уверен, что у нее получится. Что-то не так. — спросила меня Анеко, когда я к ней подошел. — Извинения не получилось, — развел я руками и состроил скорбную мину. — Попробуешь в следующий раз, — заметила она осторожно. Видеть-то она видела, что там произошло, вот слышать не могла, вот и осторожничает. Но только не будет никаких извинений, красавица, ни с моей стороны. Да и от этой дуры, похоже, ничего подобного ждать не стоит. Точнее, может и такое случиться, но это ее обычная, «прости, Синзи» погода не сделает. Но не сегодня точно, и очередная хрен знает, какая по счету улыбка. Наверное, если бы не Анеку, то я бы уже домой поехал. Настроение испортили, делать нечего, дела стоят. Не, точно бы уехал. Но рядом была Анеку. Кроме того, что с ней просто рядом быть приятно, я еще и не хотел показывать какие-то эмоции по поводу того, что она увидела. А раз так, Макс, взбодрись. Посмотри, с кем еще можно знакомство завести. Попробуй что-нибудь еще из готовки Кагами. Хотя я и не уверен, что она все это готовила сама. О, надо бы на Гарри Алдера посмотреть. Может, что интересное увижу. Порасспросил у Анека о патриархах. Мол, я о них слышал, но, может, она знает больше. Как выяснилось, не знает. В смысле, ничего нового я от нее не узнал. В конце объяснений попросил указать на него, если она, конечно, может. На что она пояснила, что фотографии его ей показывали. Нашелся Алдер минут через 30, как раз когда он выходил из особняка. Ну, что я могу сказать? Ничего выдающегося. Небольшого роста, крепкий, лопоухий, морщинистый, с располагающим к себе лицом. В целом, выглядел моложе заявленного возраста, но это как раз для ведьмаков норма, даже таких слабых. Одет он был в какой-то серый невыразительный костюм, но я не я буду, если он не стоит приличного бабла. Эх, вот бы сейчас драка началась, и он показал бы, на что способен. Ну как тебе, патриарх, красавица?» — спросил я девушку со смешком. «Хотела бы такого мужа?» На что получил вздох и закатившиеся глаза. «Главное, чтобы человек был хороший». Меня даже кольнуло где-то внутри от такого ответа. «Тебе что, совсем плевать, за кого выходить?» — спросил я удивленно. «Конечно нет!» — возмутилась она. «Каждая девушка мечтает о самом-самом. Только критерии у вас порой сильно разнятся». «Как и у мужчин», — подметила блондинка. «Это да. Согласен». В этот момент я заметил, как Алдер кого-то высматривает, и почти сразу за этим почувствовал поисковую волну. Примитивнейшая в сущности вещь, когда ведьмак помечает какого-нибудь человека, а потом с помощью такой вот волны может определить точное его нахождение. Это умение могло бы быть идеальным способом незаметного слежения за человеком. Да вот беда, такой поиск очень четко определяется другим ведьмаком. Достаточно небольшой тренировки. Сомневаюсь, правда, что Алдер на это способен. В отличие от постановки маячка и поиска, что можно освоить и частенько осваивается на одних инстинктах, умению засекать такой поиск надо учиться и только учиться. Это несложно, но к тому нужен повод – а у англичанина, являющегося единственным ведьмаком в мире, такого повода не было. И даже то, что он определенный период жил в одно время с японским ведьмаком, такого повода не дает. Сомневаюсь, что они часто встречались. Да даже если бы и встречались... Прибавьте к этому то, что среднестатистический ведьмак моего мира, а это как раз ветеран и следующий за ним специалист, могли вести поиск в пределах максимум 300 метров. В общем, умение распространенное, но за действительно важными людьми особо не последишь, ибо тех охраняют такие же ведьмаки. Есть еще один нюанс, о котором в этом мире я практически забыл, о чем он пожалел после встречи со змеем. Именно после нее я об этом и вспомнил. Все-таки слежка не мой профиль. В общем, от твоей силы зависит не только расстояние, на котором ты сможешь найти помеченного человека, но и то, сколько ты вообще сможешь меток поставить. Мой предел шесть меток – и 30 километров. В принципе, это не страшно. Удалить метку можно минут за 10, а поставить новую, к слову, за 2 секунды. Но, как я и говорил, слежка не мой профиль, и вбитых в подкорку нужных привычек я не имел. Поэтому, потратив все маячки на дорогих или просто важных мне людей, я выкинул это умение из головы, как сделал это и в своем мире. Ну а что? Маячки потрачены, нового ребенка пока не предвидится, так нафига мне это держать в голове? Вот и здесь я поступил так же. Да я, блин, и вспомнил об этом только потому, что относительно недавно удалял метку с фантика и шотгана и ставил ее на казуки и Тару. Вот так змей и избежал своей судьбы. Если бы не это, я бы его уже давно нашел и грохнул. Ну ладно, ладно, не все так просто. Найти одного человека в таком городе, как Токио, имея радар с радиусом всего в 30 километров, не такая уж и тривиальная задача, но всяко попроще было бы. После того, как прошла волна, вслед за ней мимо нас прошел и сам ведьмак, то есть патриарх. Кому он там шел, я не увидел, но, скорее всего, к своим товарищам, с которыми сюда и приехал. Бодренький старичок, слегка поморщилась Анеко, глядя вслед Алдору, который ее чуть не задел и даже внимания на это не обратил. «Чрезмерно для такого возраста», — поддакнул я. «Это да», — вздохнула девушка, — «патриархи, ко всему прочему, еще и стареют чуть медленнее, чем обычные люди». Тоже хотела бы так. Ну, а кто бы не хотел? Еще один вздох, явно наигранный, не в том она возрасте, чтобы задумываться об этом. Эх, вот мне бы маску вечности, произнесла она грустным голосом и с подобающим выражением лица. Но через несколько секунд вновь улыбнулась и задорно мне подмигнула. Достанешь для прекрасной дамы? Предпочитаю дарить девушкам нечто более материальное, усмехнулся я. Маска Вечности, если кто не знает, это мифический артефакт древних, впрочем, как и Экскалибур. Он, по мнению людей этого мира, тоже нам от древних достался. В местной китайской мифологии маска Вечности позволяла договариваться с богом времени, который, если договоришься, давал носителю маски Вечность. У японцев есть что-то похожее, Наручи Эмма называется. От китайской версии отличается тем, что дает не Вечность, а 2-3 столетия, но и сама легенда другая. «Вы только не думайте, что я любитель древних мифов. Просто все эти артефакты распиарены кинопромом, как и «Экскалибур», как и «Близнецы», как и «Сфера Хаоса». Насколько в моем мире любят фильмы по комиксам, настолько в этом по легендам». «Ох уж эти мужчины!» — закатила глаза девушка. «Нет в вас романтики». «Очень даже есть», — возразил я ей. «Просто она более материальная». Минут через десять мы наткнулись на Райдона и Сена. Эти два собрата по хавчику стояли рядом и держали в руках небольшие блюдца, на которых лежали фаршированные мясом помидорчики. Вот они на пару и дегустировали их, накалывая на свои зубочистки. И издали видно, что это братья не только по крови, но и по желудку. Мне интересно, они все это время едой занимались? Не боятся лопнуть? Тут к ним подошел еще один парень и с точно таким же видом начал поглощать еду со своего блюдца. Жесть. Похоже, это заразно. Э, э а пойдем к Кенту Сану найдем», — предложил я девушке. «Ты с ним встречалась?» «Нет, не доводилось. Издали разве что видела. Пойдем, познакомлю». Нашли мы его достаточно быстро. Он стоял возле одной из беседок и перебрасывался словами со смутно знакомым мне стариком, наверное, тоже из клана Куяма. По крайней мере, я много кого из них, как выяснилось, видел. «Кента Сан?» — поклонился я. «Господин?» — еще один поклон. Собственно, если бы не этот незнакомец, я бы и кланиться не стал. Позвольте представить вам Охаяси Аннеко, прекраснейший цветок клана Охаяси. После моих слов поклонилась и Аннеко, что интересно, ниже, чем я. Это могло означать как попрек моей бескультурности, так и признание меня выше себя. Но, скорее всего, это заявка на то, что сегодня именно она моя спутница. «Я очень рада нашей встрече, Кояма-сан», — сказала она во время поклона. «Взаимно, Охаяси Тян!» — хаяситян, с улыбкой покивал он головой. «Позвольте мне представить своего спутника. Бунья Дайсуки, мой старый друг и соратник». «Так вот ты какой, деда!» «Позвольте представиться, Сакурай Синзи, еще один осточертевший мне за сегодня поклон». «Он, само собой, знает, кто я такой, но вежливость едить ее вдышла». Кстати, если я все правильно понял, Аныко всего лишь одним поклоном самоустранилась от дальнейшего разговора. Если только старики сами не обратятся к ней напрямую. Вот коли рядом с ними стояла хотя бы одна особь женского пола, тогда другое дело, а так мужской разговор и все дела. — Так вот ты, значит, какой, Сакурай Синзи, — озвучил мои мысли старик. — Наслышан. Немного. — «Это что, намек на то, что он приглядывает за мной? Одним глазком, так сказать?» «Да не, вряд ли. Если уж сразу в рот не забрал...» «А, тьфу. Что ты, Макс, право слово? Опять параноишь без причины! Будь проще, он просто сказал, что Кента время от времени наседает ему на уши по моему поводу. Вот и все!» Польщен слегка улыбнулся я. Ну вот и что еще тут можно сказать, учитывая, что это мой биологический дед? Блин, до половины дежурных фраз будет звучать, как обида. Ладно, промолчу. А нет, молчать тоже нельзя. Надеюсь, тенденция сохранится. А также, что пауза была не слишком длинной. Хм, любите славу, молодой человек? Смотря какую, бунья -сан. от положительный не отказался бы. Это зависит от силы воли. Отрицательную славу набрать гораздо проще. Не пойму, это он сейчас намекнул на что-то или без задней мысли сказал. Всегда нужно стремиться к лучшему, взбираться на вершину. Получи, старик, гранату. Пусть теперь сам думает, что я сказал. Не один он умеет мозги пудрить. А мне напоминалка на будущее побольше тренировать голос. Достойный стиль жизни кивнул Бунья но без цели теряет половину смысла. «Зачем тебе вершина, юный Сакурай?» «Возжет, дед! Ну и пошел он нахрен!» «Чтобы набить морду богам, перестал я улыбаться. «Достойная цель?» Стоим, молчим. Бунья хмурится, о чем-то задумавшись. Кента просто смотрит в никуда. С таким видом впору о прошедшей молодости вспоминать. Анека, стоящая чуть позади справа от меня, — Замерла с дежурной полуулыбкой, опустив взгляд в землю. и недотрога. «Достойная!» — отмер, наконец, глава рода Бунья. И вдруг ни с того ни с сего произнес. «Мне жаль, что так получилось». После чего обратился к Дедушины. Шины. я что-то, Кен. Пойду домой». «Иди, дружище, иди», — ответил Кен-то устало. И, постучав по перилам беседки, закончил. А я тут пока посижу, присмотрю за молодежью. Кента сидел в своем кабинете, если можно так назвать ту комнату, в традиционном японском стиле. Сидел и смотрел видеозапись на ноутбуке, лежащем прямо на татами. Смотрел и хмурился. А в этот момент дверные створки отошли в сторону, и в помещение зашел наследник клана. Довольно насыщенный сегодня выдался день. Произнес он, подходя к отцу и садясь напротив него. Что там с англичанином? Мм? Поднял голову старик. Без неожиданности все как мы и думали. Нам тоже виртуозов предлагал? Да, покосился Кента на ноутбук, лишь бы мы повлияли на императора. И что ты ответил? Обещал подумать. То есть отказался. А что так категорично? — А сам не догадываешься? — спросил глава клана, чуть раздраженно. — Откуда мне знать, что у тебя там в голове творится? — Могу только догадываться. Но, заметив чуть поднятую бровь отца, продолжил. Пятьдесят лет Япония бомбардировала Англию намеками, а иногда и прямыми просьбами. Но те так ни разу и не одолжили нам своего патриарха. А тут вдруг такая щедрость. — Но предложения, насколько я знаю, поступили немногим, — заметил старик. Немногим, хмыкнул Акена. Шестиклановым родам, четырем имперским, но и самому императору как пить дать, это то, о чем я слышал. В любом случае, то они ни одного не хотят давать, то сразу десяток. Позволь, кстати, уточнить. Он предлагал ночь или конкретно ребенка. Три ночи. Как я и думал. Похоже, англичане решили поиграть в свою любимую игру, обмануть, не нарушая договор, подстрелить дичь холостым патроном. Я тоже так подумал. Все-таки десять лет у Алдора детей не было. Есть, правда, вероятность, что они просто скрывают информацию о них. Я даже могу понять их мотив, но с количеством предложений они все-таки перемудрили. — А предлагать виртуозов направо и налево, рассчитывая, что все откажутся, — покачал головой Кента, — я смысла в этом не вижу. Тем не менее мог бы и поюлить. Мало ли что удалось бы выторговать. «Ну, ты уж не считай Алдера совсем дураком. Он большую часть жизни во всем этом варится. Да и чем платить? Я переубеждать императора не намерен». «Зачем ему вообще опорная точка в свободных землях?» — скривился мужчина. «Там же ничего, кроме той самой свободы, и нет. Это, поверь мне, тоже немало». «Но...» — подтолкнул отца сын. «Но дело, конечно, не в этом». «Хорош уже, отец, что там такое?» «Намечается союз Японии, России и Германии. И эпопея со свободными землями — это лишь часть общей картины. Начало, можно сказать. Если не получится с этим, то и дальше можно не продолжать». «Союз, значит», — пробормотал Акену. «Что ж, пора уже. А то эта англо-американская коалиция достала в конец». Но если у наших все получится, то и другие за ними последуют. Китай с Индией, например. Скорее всего. Но это же... Это же как перед Второй мировой получается. Именно. Но не волнуйся, лет двадцать у нас есть, а там всякое может произойти. Неужто император не понимает? А у него и выбора нет. Япония достаточно сильна, чтобы выдержать войну с кем-нибудь одним, Но если начнется, как в прошлый раз, сторону придется выбирать в любом случае. А Германия с Россией, согласись. Хороший выбор. К тому же сближение с предполагаемым союзником лучше начинать пораньше», — покивал наследник. «Получается, главный затык с русскими. С немцами-то у нас и так вроде все нормально». «Ты правильно выразился, сын. Главный затык. Проблем, можешь мне поверить, хватает». «Ладно», — произнес Акена, проведя рукой по волосам. «Двадцать лет — достаточный срок, чтобы подготовиться. Может, больше», — кивнул Кента. «А может, и меньше». «Я понимаю». «А то, что разбираться тебе совсем придется без меня, ты понимаешь? Даже если я доживу до тех лет...» «Довольно резко», — произнес Акена. «Я понимаю, что такая возможность существует, но не более того». Хо -хо -хо, погладил старик бороду. Демоны с ней, с этой войной. Глянь, «Глянь-ка лучше на это, произнес глава клана. После чего повернул экран ноутбука лицом к сыну и нажал на одну из кнопок. Не понял, нахмурился мужчина. Это что было? спросил он через несколько минут. А это, сын мой, мастер-класс стервозности от нашей дорогой шины. Она... — пробормотала Кена. — А с другого ракурса записи нет? Ее то и дело кто-нибудь закрывает. С другого ракурса вообще ничего не видно. Сосед, невежлив, — бормотала Кена, читая по губам дочери, — простолюдин, вследствие чего не очень воспитан. — Дура! Да я ее выпарю! — Поздно, сын, теперь уже поздно. Кагами, конечно, скажи, но парень, как мне кажется, извинения от шины уже не примет. — Это ни в какие ворота не лезет, — сказал наследник, прокручивая в очередной раз запись. — Как будто они не дружат всю жизнь. — Надо что-то делать, — обратился он к отцу, закрыв крышку ноутбука. — И что? — усмехнулся старик. — Женщины из рода твоей жены успокаивались только после свадьбы. Ты хоть один прецедент, опровергающий это утверждение, знаешь? Правильно молчишь. И что ты теперь предлагаешь? Мужа ей найти? И как это поможет в данной ситуации? Да и наследника твоего я что-то не вижу. Вроде сказали, мальчик замялся Акена. Вроде? Самые лучшие специалисты сказали. Но, конечно, лучше уточнить через месяц. В любом случае, пока я не подержу в руках ребенка никакого мужа шине. Кстати, а она о будущем братике знает? Спросил как бы между делом Кента. Знает, обрадовали уже. Вот как, задумался старик, поглаживая бороду. Думаешь, в этом причина? А Кена. Знать не знаю, отрезал старик. Без понятия, что там творится в головах у этих женщин. — Вот и я тоже вздохнул, пока еще младший мужчина в семье. — Так что делать-то будем? — Ничего. — Совсем ничего, — удивился Акен. — Совсем, — почесал бороду старик. — Мы пока и не можем ничего сделать. Плетей разве что всыпать девчонке. Только сомневаюсь, что это поможет. — А давай ей бойкот объявим. — О, как! — задумался Кент. — Нет, не поможет. Она может и раскаяться, только вот с Синди помириться ей это не поможет. А давай начал был мужчина, вскинувшись, и замолчал. Что? посмотрел на него отец. Ну, если родится мальчик, подожди, ты. Хе! Было бы неплохо. Только нам теперь, боюсь, это не потянуть. Не согласится он. Но ведь идеально же получится. Два клана, две жены, и он посередине. Если раньше было непонятно с наследником, я и сейчас его не вижу, проворчал старик. Ой, да ладно уже тебе. Специалисты же сказали, они оба кто. Они тоже ошибаются. Не так уж и велик срок. Но в целом ты поддерживаешь? Не выйдет у тебя ничего. Ты просто все еще хочешь его в клан захомутать, вот и сопротивляешься. Я тебя на самом деле вообще не понимаю. Сближение Сухаяси ты одобрил, хотя там и предполагается дать ему основать свободный род, но при этом все еще пытаешься заполучить Синзи в клан. Вот как это понимать? — Отстань уже от старика, — пробубнил Кента. — Что хочу, то и делаю. Глава я, в конце концов, или не глава? — Лучше расскажи, что там у парня творится. — Да вроде все нормально, не стал развивать тему о Кену. Воюет потихоньку. — А если конкретней? Если ничто резко не изменится, то он победит. Когда? К середине школьных каникул, я думаю. Это хорошо, — произнес старик, постукивая в задумчивости пальцем по колену. Знаешь, что сегодня сказал Дайсуке нашему парню? — спросил он неожиданно. Нет, конечно, — хмыкнул его сын. — Что он сожалеет о случившемся. Что? Он... Признал? Да. И знаешь что, я разрешаю тебе попробовать. Пусть будет, что будет. И под конец тихо пробормотал. Я тоже, знаете ли, устал.